Глава 5 Утро встречает головной болью и пустотой внутри. Мне казалось, что я смогу пережить очередной выкидыш и ссору с мужем и вдовесок его измену, но ощущение, что вчера я умерла. Хотя нечто подобное было и прежде, когда я только узнала об интрижке Ромы с его секретаршей. Тогда я поймала их с поличным. Девушку в тот же день уволили, а Рома потом бегал за мной с подарками и цветами и извинялся. Но это было еще до свадьбы, и он дал слово, что больше такого себе не позволит. Но мне трудно его винить. Я ведь начала спать с мужем незадолго до свадьбы, и ему, как здоровому мужчине, нужно было сбросить напряжение. Именно этим я и оправдывала его поступок, который, пускай на мгновение, но убил во мне частичку души. Обида сидела глубоко внутри, и каждый раз, стоит вспомнить о том случае, я чувствую горечь. Хоть больше и не ловила мужа на измене, но иногда начинала параноить и ловила его в недвусмысленных ситуациях, которые он ловко разрешал и доказывал, что это мое больное воображение чудит. Мы делали несколько попыток завести ребенка, но ни одна попытка успехом не увенчалась, и каждый раз я выслушивала в свой адрес тонны упреков и ни единого слова поддержки. Если бы папа был жив, он обязательно нашел бы слова. Поднимаюсь с кровати, прерывая поток разрушающих мыслей, и иду в ванную. Чаша полна воды, но пена уже растворилась, и я вспоминаю, что вчера принимала ванну перед тем, как лечь. И события, предшествующие этому, тоже всплывают в мозгу, и я мысленно сжимаюсь. Как я могла поступить так беспечно? Как могла позволить другому мужчине касаться себя? Да, я уже приняла решение подать на развод, пусть это и будет болезненным разрешением нашего брака. Но так я хотя бы смогу пережить эту боль и двигаться дальше. Но даже принятое решение не повод и не оправдание моему поведению. Я поступила глупо, и я очень жалею. Открываю кран, споласкиваю лицо холодной водой в надежде почувствовать себя лучше, но это не помогает. Слышу звонок сотового и возвращаюсь в спальню. «Да», — отвечаю сухо. Рома заговаривает, и его голос полон раскаяния. «Милая, ты уже проснулась? Мне сказали, ты ночевала в номере в нашем отеле. Откроешь мне дверь?» Я мысленно перевожу взгляд на ту и сжимаюсь. Я не готова была к встрече, но покорно встаю с кровати и подхожу к двери. Щелкаю замком, и в нос тут же ударяет запах роз. Перед глазами появляется огромный букет и сияющее лицо мужа. «Доброе утро!» Он толкает мне шелестящую обертку с цветами и входит в номер как к себе домой. «У меня для тебя хорошая новость. Я нашел инвестора». Смотрю на мужа, гадая, как он может так спокойно говорить со мной и улыбаться мне после того, как провел ночь со своей любовницей в нашей спальне. Он даже не испытывает угрызений совести. «Ты боялась, что я не смогу удержать фирму твоего отца на плаву, и я не спорю». Последние годы сеть наших отелей значительно провисла и потеряла конкурентоспособность, но все поправимо. Я нашел спонсора, который готов покрыть все расходы на обновление и улучшение отелей. Ром, единственное, что он просит, залоговую на весь бизнес. Но это мелочи. При правильном управлении мы сможем отбить эти деньги за пять лет, и нам не придется передавать бизнес. Он дал нам неделю на размышление, и его предложение это лучшее, что могло случиться с фирмой за последние годы. Ром. Подожди, не возражай сразу, давай обсудим. Я хочу развод. Воцаряется гнетущая тишина. Я чувствую волнение и одновременно облегчение. Именно это я хотела сказать, и давать заднюю теперь просто не могу себе позволить. Это из-за того, что я наговорил Он не повышает тона, напротив, спокойно и рассудительно продолжает. Я был зол, сорвался, наговорил с не следовало мне. Я видела вас вчера. Произношу, стараясь взять под контроль эмоции, но обида пересиливает. В нашей спальне вы разговаривали о ребенке. Подталкиваю мужа к двери, тот злится и стоит на своем. Ты все не так поняла. И что ты видела? Это не то, о чем ты думаешь. Я видела достаточно, чтобы все понять. И я не вчера родилась, Шиплю сквозь зубы. И я требую развод. Если думаешь, что так легко от меня отделаешься, то ты ошибаешься. Я дам тебе время остыть, а после мы снова поговорим. Разворачивается, идет к выходу, хлопает дверью и воцаряется тишина».